Вскоре, впрочем, упущенный омолаживатель был почти забыт. Лоты сыпались один за другим. Звездные технологии обещали исцеление болезней, не пачкающиеся ткани, контроль климата, обучение во сне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 Никто не решался встать первым. Наконец, общее мнение озвучил израильский делегат. Что-то тут не так. Что-то тут, Что тут, Что тут не так. А тем временем корабль чужих начал свой последний виток над землей. Крылья радужного света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 оставляя на указанных местах покупки и аккуратнейшим образом подбирая тяжелые металлы и кустарные поделки земля. Каждого человека коснулась волна радужного света. Каждый ощутил на миг приятное чувство удовлетворения и сознание собственной ценности. Потом корабль чужих сошел с орбиты и через несколько часов исчез. В глубинах космоса. Вечером следующего дня заседал Совет Безопасности России. Впрочем, подобные структуры сейчас заседали во всех великих и не очень державах мира, дорвавшихся до чудес галактической науки. Первым дали выступить главе службы внешней разведки. При передаче этой информации был рассекречен наш лучший американский агент. Роясь в распечатках, бубнил разведчик. Так, Корабли «Цивилизация Агр» и впрямь отвечают всем заявленным параметрам. Американские ученые с некоторой долей оптимизма склонны считать, что их скорость и впрямь составляет 500 км в секунду. Вот фотографии. К сожалению, не слишком четкие. Наши разведывательные спутники несколько устарели. Мерная линейка показывает размер каждого корабля Агентурные данные подтверждают эту информацию. Вероятно, жители Агро были размером с некрупного котенка. Агрегатные отсеки корабля запломбированы. Согласно документации, попытка открыть их приведет к разрушению всех устройств. А вот данные по Китаю. Кое-что мы склонны считать попыткой дезинформации, но кое-что удалось выяснить достоверно. Колониальный корабль Ракхар имеет в длину 300 метров. Это не американские игрушки. Он действительно работает с нарушением теории Эйнштейна. Согласно теории относительности, при полете со скоростью близкой к скорости света время на корабле должно было бы замедлиться, и по субъективному времени экипажа полет занял бы несколько часов, хотя с точки зрения внешнего наблюдателя прошли бы десятки или даже сотни лет. В корабле Ракхар все наоборот. С нашей точки зрения он способен долететь до ближайшей звезды за несколько часов, но... На борту корабля за это время пройдет около тысячи лет. Китайцы все-таки хотят попробовать. Беда в том, что механизмы корабля рассчитаны лишь на 10-20 лет полета. А с контролем рождаемости тоже вышла некоторая проблема. Устройство при включении действует. Сразу на всех представителей данной национальности. По Франции пока нет внятной информации, но температура их станции по-прежнему держится на 540 градусах по Цельсию. Снижение же температуры повлечет за собой разрушение корпуса. Английский завод уже построил свою точную копию – Копия, в свою очередь, заканчивают постройку своей копии. Вероятно, этот процесс можно длить бесконечно, но премьер-министр приказал остановить заводы. Китайские добровольцы и голодающие в Мозамбике отказались есть аурианскую пищу. Она не ядовита и очень питательна, но этот отвратительный вкус вызывает рвотные позывы даже у свиней. По Израилю данных нет, по Бельгии будут с минуты на минуту. А вот еще данные по Великобритании. Для передачи электроэнергии без проводов требуется построить приемную и передающую станции. Количество меди, необходимое для монтажа таково, что на порядок дешевле проложить старомодную линию электропередачи. У меня все. Директор только что созданного Института внеземных технологий явно испытал облегчение после этой короткой речи. Поднявшись, он зачитал короткий отчет. Установка по омоложению смонтирована и готова к работе. К сожалению, работать с 78-летним добровольцем компьютер отказывается. Минимальный шаг омоложения... Действительно 100 лет. К вечеру в Москву должны доставить жители Томска Ивана Степановича Хомякова. По метрикам ему 106 лет. К сожалению, некоторые наши ученые предполагают, что после омоложения он не только выглядеть, но и думать будет, как шестилетний ребенок. О спирте. Бактерии, помещенные под поток жесткого излучения, действительно стали вырабатывать спирт. Есть только одна проблема. Они же его немедленно и усваивают. Машины замечательно двигаются на магнитной подушке, но для них требуется прокладывать специальные трассы из сплава никеля и вольфрама. Смета по постройке опытной дороги Москва-Звенигород прилагается бананы точнее инопланетный аналог бананов высажены на якутской опытной сельхозстанции первый урожай планируется собрать через двадцать двадцать пять лет мерзлые почвы трудности с внесением удобрений но, но снега они и впрямь не боятся вот ну у меня пока все Наступила... Молчание. Насупившийся президент обвел взглядом соратников. Спросил. А есть версия, зачем они купили у нас 150 велосипедов Кама? Что там такого в этих велосипедах? Версия, возможно, была, но озвучить ее... Никто не решился. Лучше всех ответить президенту мог бы сам чужой. Он, кстати, составлял весь экипаж огромного корабля. Но он сейчас был очень занят. В не слишком далекой от солнца звездной системе он продавал местным жителям уникальные экологически чистые транспортные средства, не требующие для работы дорогостоящих источников энергии, способные передвигаться как по прямой, так и по наклонной поверхности и даже совершать повороты. Медузообразные обитатели местных болот очень внимательно его слушали. Впрочем, все необходимые человечеству ответы мог бы дать и невхожий в высшие сферы ничем не примечательный гражданин России, мелкой руки чиновник, скорее даже чиновнишка, хорошо отметившись с друзьями начале прилет, а потом и отлет инопланетного корабля. В эту самую минуту, вернувшись домой в легком подпитии, уже плавно переходящем в похмелье, Он застал жену на диване, диктующий в телефонную трубку адрес и произнес небольшую, но пылкую речь. Слово «дура» в ней перемежалось с другими, не менее обидными словами, а заканчивалась речь укоризненной фразой. «Это в то время, когда человечество стоит на пороге новой эры». Обидевшаяся жена ушла в спальню, а чиновник сам присел перед телевизором. «Если вы свяжетесь с нами прямо сейчас, то в придачу к чудо-мельнице вы получите губку для протирки чашки, нож для резки картофеля и запасную рукоятку». Но гражданин уже спал, и почему-то ему снились смеющиеся дельфины.